Глава 31. В пятницу утром две девочки стояли за летним павильоном, укрываясь от дождя, под свесом крыши. Мышьяк оказался крупным белым порошком, не белоснежным, а с примесью грязно-серого. Такой цвет приобретает заношенное белье, которое давно нуждается в стирке, но отмыть его до бела уже невозможно. «Где ты его достала?» — спросила Мария. Ханна не ответила. Она снова завернула мышяк в бумагу, торопясь спрятать ед Служанка наклонилась к Марии. От Ханны пахло потом и прогорклым салом. Она протянула девочке крошечный бумажный сверток. «Держи. Что делать, ты знаешь?» «Нет, не знаю», — покачала головой Мария. «Бери, дуреха мелкая!» Мария схватила мышьяк и сунула его в карманы. «Подмешаешь льву в еду», — продолжила Ханна. «Он так жадно кидается на мясо, что ничего не почует». «Почему я должна его травить?» — жалобно спросила Мария. «Потому что я так сказала», — отрезала Ханна. Служанка устремила на собеседницу осуждающий взгляд, и проблесков чувств в ее глазах было не больше, чем просвета в пасмурном небе. Они обе знали причину. Ханна уже дала понять, что она задумала. «Лев будет первым. Следующая жертва — господин Фэншоу. Вот к чему она готовит Марию. Да и самой Ханне тоже нужно готовиться». Дивычка к власти, как мышца. Чем больше упражняешься, тем сильнее она становится. Значит, Бишопсгейт и Бродстрит. Именно в этой части города располагается жмущийся к лондонской стене Остин Фраерс. Более подходящего убежища для Ван Рибика придумать нельзя. В этом районе находится голландская церковь, и многие члены диаспоры живут именно здесь. Лондонцы терпеть не могут чужеземцев, поэтому те стараются держаться вместе. По мнению большинства жителей моего родного города, голландцы лучше французов. Тем не менее, они иностранцы, а значит, чистокровные англичане просто не способны симпатизировать или доверять им. Фэншоу — исключение из правил. Его благосостояние зависит от голландцев. В прошлое воскресенье на Слоттер-стрит лакей Фэншоу принял меня за джентльмена из Остин Фраерс, желающего понаблюдать за кормлением льва. Я быстрым шагом направился в совой, а затем мы вместе со Стивеном пошли к майскому шесту на Стренде. С одним возницей на стоянке я был знаком. «Знаете извозчика с большим зобом на шее?» — спросил я у него. «Насколько мне известно, он живет рядом с воротами Бишопс-Гейт. Вы говорите про Реттигана, сэр. Здоровянный такой детина. Ходит в старой бобровой шляпе с наполовину оторванными полями». Вполне возможно, что про него. Одна моя знакомая на днях возвращалась в его экипаже из Остин Фраерс, Я оставила внутри перчатку. «Этот Реттиган сегодня здесь?» «Я его не видел. Когда он ждет пассажиров на стоянке у Бишопс-Гейт, то обычно заходит перекусить в лисицу на Брод-стрит. Знаете, где эта верно сэр?» «Отвезете, узнаю», — ответил я. Мы со Стивеном сели в карету и покатили в сити. Солнце выбрало именно этот момент, чтобы выглянуть из-за туч. Я расценил это как доброе предзнаменование. Наш путь пролегал через сити, мимо закопченного остого собора Святого Павла. А затем мы выехали на Чипсайт. Приподняв кожаную занавеску, я выглянул наружу. Удивительно, сколько лавок и заведений выросло среди руин за четыре года, прошедшие после разрушительного пожара. Хотя главные улицы процветали, на них было не так многолюдно, как пять лет назад. А стоило отойти лишь чуть-чуть в сторону, как прохожий оказывался среди заросших сорняками пепелищ и нищеты, порожденные великим бедствием. Многие горожане, которых пламя вынудило покинуть сити, не спешили возвращаться. И их отсутствие бросалось в глаза. Мы свернули на пол три стрита, а оттуда на брод стрит ведущую на север к воротам Бишопсгейт. Дома здесь были постарше, ведь эту часть города огонь чудом обошел стороной. а Лисица оказалась старой пивной, расположенной по соседству с платной конюшней. Оба здания явно построили еще в те времена, когда львиную долю этой части Лондона занимали монастырские земли. Причувствуя особенно крупные чаевые, извозчик не только любезно проводил нас в пивную, но и побеседовал там от моего имени с хозяином. Нам повезло. Реттиган как раз сидел там. Стоило лишь его разыскать, и дело пошло как по маслу. За несколько монет извозчик с радостью согласился ответить на все вопросы. «Да». Он помнит высокого джентльмена, которого привозил сюда в воскресенье вечером. Реттиган раньше его видел. Этот голландец часто ездит в гости к господину Алинку в большой старинный дом в Остенфраерс. И молодую леди, которая была с ним, извозчик тоже видел. Кажется, он высадил ее неподалеку от Ковенгарден, на Генриетта-стрит. Господин Алинк — голландец. Однако, несмотря на это, соседи хорошо относятся и к нему, и к его жене. Они люди щедрые, со слугами обращаются по-человечески и жалованье платят вовремя. — Из всех наших иноземцев голландцы самые приличные, — рассуждал Реттиган, почесывая зуб на шее. — Лучше уж один голландец, чем два десятка лягушатников. Мне продолжало сопутствовать удача. Когда мы прибыли к Алинкам, я оставил Стивена во дворе у ворот, наказав ему глядеть в оба и держать ушки на макушке. Прислуга и хозяева обитают в разных мирах. В мире слуг жизнь бьет ключом, и они знают о господах намного больше, чем те могут предположить. Я постучал в дверь, представился и попросил, чтобы меня отвели к господину олинку Тот не заставил меня томиться в ожидании, хотя я сомневался, что мое имя ему хоть сколько-нибудь знакомо. Хозяин дома принял меня в своей конторе. Это был человек средних лет, довольно-таки полный и явно обеспеченный. Хотя дед Алинк был строго, как и все кальвинисты, однако разговаривал бойко и отличался улыбчивостью. Но стоило мне предъявить ордер на арест Хенрика ван Рибика, и улыбка пропала с его лица. Медленно прочтя текст, Алинк откинулся на спинку кресла. «Как же так, сэр?» — спросил он. «Я знал Ван Рибика, когда он был еще зеленым юнцом. Я готов прямо сейчас поклясться на Библии, что во всем этом городе не найдется более добропорядочного и законопослушного человека, чем он. Как вы с ним познакомились?» Он приехал в Лондон с рекомендательным письмом от самого господина Девита. От великого пенсионария? Я надеялся, что мое удивление не слишком заметно. Ян Девит — самый влиятельный человек в Голландской республике и, к тому же, заклятый враг Англии. Именно. Он был близким другом покойного отца Ван Рибика. Алинк расплылся в благодушной улыбке. «За что же беднягу хотят арестовать?» «Извините, сэр, но я не имею права разглашать подробности», — ответил я, сложил ордер и убрал его в карман. «Вам придется спросить об этом лорда Арлингтона». Собеседник устремил на меня проницательный взгляд, прикидывая, насколько я важная птица, и много ли мне известно. Я смотрел ему в глаза так же пристально, пока он не опустил голову. Положение Алинка, прямо скажем, незавидное. Его дом — Лондон. Здесь он зарабатывает на жизнь. Этот человек просто не может позволить себе конфликтовать с властями. Насколько помню, я не видел Ван Рибика больше недели. Хазаин сосредоточенно хмурил лоб, притворяясь, будто изо всех сил старается мне помочь. «Да-да, теперь я уверен. Это было в среду третьего числа. Среда — это ведь третье марта, я не ошибся. Иногда по средам мы устраиваем у себя в доме званные ужины с музыкой. Иван Рябик как раз посетил недавно такой вечер». Это было весьма примечательное событие. У нас выступил сам месье Грабю. Возможно, вы о нем слышали. Он мастер королевской музыки. Вместе с несколькими своими музыкантами месье Грабю устроил для нас камерный концерт и привел всех в восхищение. Алинк медленно покачал головой, будто в его ушах до сих пор звучала чарующая музыка. А потом он вдруг снова посмотрел на меня в упор. Кстати, раз уж речь зашла об этом, я вспомнил, что мое приглашение месье Грабю передала леди Арлингтон. Ее светлость покупает у меня шелка и время от времени разные безделушки. Для меня это большая честь. Со стороны Алинка то был весьма ловкий ход. Как бы, между прочим, упомянуть месье Грабю и леди Арлингтона? Хозяин дома недвусмысленно предупреждал, что при дворе у него есть друзья, но сообщал об этом так деликатно, словно бы оказывал мне услугу, так что я не мог почувствовать себя оскорбленным. «Вам о чем-нибудь говорит название «Синий куст», — спросил я. Внезапная перемена темы ничуть не смутила моего собеседника. «Вроде бы нет». «А что это, верно «Неважно. У вас есть хоть какие-нибудь догадки, где сейчас может быть Ван Рябик?» «Если он не у себя на квартире, я полагаю, там вы его уже искали, то попробуйте зайти к господину Фэншоу. Он живет на Слоттер-стрит рядом со Смитфилдом. Их связывают родственные узы». «Неужели? И какие же?» Покойный сын господина Фэншоу был женат на сестре Ванри Бика. Если вы совсем точным, на его сводной сестре. Вы говорите про госпожу Эббот? У меня голова шла кругом. Вот почему лицо этой женщины показалось мне таким знакомым. Я видел ее всего лишь однажды, когда провожал Эббота домой, да и то мельком и при скудном освещении. Тогда я принял его жену за служанку. «Возможно, вы знакомы с этой несчастной леди?» Между тем продолжал олинг Эббот был ее вторым супругом. Но и он тоже скончался. Ван Рибик говорил мне, что его сестра вместе с дочерью вернулись обратно в дом господина Фэншоу. Можете расспросить о нем там. «Там его нет», — возразил я. «А вы уверены, что Ван рибиг до сих пор в Лондоне? Он ведь живет то здесь, то в Амстердаме, а порой уезжает еще дальше, и часто без предупреждения. Бывает, неотложные дела срочно требуют его присутствия, или на корабле неожиданно появляется свободное место. Весьма вероятно, что Алинг прав». Арлингтон дал запоздалый приказ выставить дозорных портах. Но Ван Рибик мог проскользнуть мимо них незамеченным или отплыть еще до этого. «Когда вы в последний раз видели Ван Рибика, он был один?» «Нарочито небрежным тоном осведомился я. Я имею в виду на концерте». «Нет, он приехал с очаровательной английской леди, молодой вдовой по фамилии хексби Если мой вопрос показался Алинку странным, он не подал вида, лишь рассмеялся. Это особо всерьез считает себя профессиональным архитектором и строителем. Забавно, не правда ли? Владеет чертежным бюро, которое перешло к ней от покойного мужа. Даже не сомневаюсь, что всю работу выполняют подмастерья. Ван Рябик познакомился с госпожой хексби через господина Фэншоу. Он клиент упомянутого бюро. Встав со стула, я попрощался с хозяином. Ретиган сказал, что воскресенье вечером привез Ван рибика к этому дому. А значит, Алинг солгал мне. Но если я улечу его в обмане, это мне ничего не даст. Во всяком случае, сейчас. Нужно обсудить следующий шаг с Арлингтоном и дождаться его распоряжений. Возможно, имеет смысл обыскать дом, но тогда понадобится еще один ордер. И к тому же я не стану делать это в одиночку. Когда меня проводили до порога, я сначала не увидел Стивена. Я направился к воротам и на середине двора наконец заметил своего лакея. Он разговаривал с помощником садовника когда мы приехали этот паренек с сломанным ножом выковыривал сорняки из промежутков между плитами мальчики стояли прислонившись к стене и грелись на солнышке они нарочно встали так чтобы их не было видно из дома укрывшись за парой крошащихся контрфорсов при видея меня стивен попрощался со своим новым знакомым и зашагал ко мне тут рядом живет один человек вполголоса сообщил мой лакий Не здесь хозяин, а за боковой стеной. Там соседский сад, а в нем небольшой домик, в котором поселился какой-то высокий, довольно молодой мужчина. Одевается как слуга, но хозяин приходит к нему, когда стемнеет. Стивен оглянулся на помощника-садовника, по-прежнему бившего баклуша у стены. Вчера хозяин заметил рядом с этим домом Дика, рассердился, что тот якобы за ним шпионит. И жестоко отколотил его. Ведь на самом деле Дик просто собирал лучину для растопки. Пройдя через ворота, мы покинули резиденцию олинка Соседского дома было почти не видно из-за стены, той же самой, которая отделяла двор олинка от улицы. Строение было небольшим. На крыше местами отсутствовала черепица. Дым из трубы не шел. Дверь в стене была сделана из дуба, твердого, словно железа. Из старого, как само время. Казалось, никто не открывал ее с тех пор, как это место покинули монахи. Я вернулся в лисицу, где Ретиган до сих пор высидел в обнимку с кувшином Эля. Заказав извозчику второй кувшин, я сел напротив. — Благослови вас Бог, добрый господин! — выговорил он, глядя на меня мутными глазами. — Ну как, сэр, нашли вы своего друга? «Пока нет. Но сейчас меня интересует другой вопрос. Знаете небольшой домишко рядом с домом господина Алинка? Похоже, что он сейчас пустует». Реттеган кивнул с мрачной торжественностью. «Эх, бедный господин Пёрсер! Что с ним случилось? Летом его чума сгубила». Прикончила вместе со всей семьей и слугами. С тех самых пор дом на замке. Почему? Я был удивлен. После великого пожара жилье за стенами Сити пользовалось огромным спросом. Неужели зараза еще не выветрилась? Не может быть. Реттеген продемонстрировал мне два коротких толстых пальца с грязными ногтями. Во-первых... Протянул он, загибая первый палец. «Там водятся привидения. Многие слышали загадочные звуки и видели огни. Во-вторых...» Он загнул второй палец. «Земля господина Пёрсера сейчас в руках законников. Они все спорят, кому из наследников что причитается. А в-третьих...» Дом тем временем ветшает и разваливается. «Эх, господин, мы простые смертные, дураки каких поискать!» Нахмурившись, Реттиган уставился на собственные пальцы так, будто недоумевал, откуда они взялись, затем почесал ими зоб и вернулся к своему Элю. Даже законники рано или поздно договорятся между собой. Заметил я. А вообще-то один мой друг как раз ищет жилье в Остенфраерс. Может быть, ему подойдет этот дом? Только не хочется отвлекать человека понапрасну. Хорошо бы наперед самому удостовериться. Нельзя ли как-нибудь взглянуть на пустой дом, никого не побеспокоив? Я только пройдусь по саду и посмотрю снаружи. Тут у Реттигана снова зачесался зоб. Как я понял, этот жест означал, что хозяин погружен в раздумье. «Попробуйте взобраться на башню, сэр. Я туда в последний раз еще мальчишкой лазил, но помню, что сверху вся округа видна, как на ладони». «На какую башню?» «Возле голландской церкви. Спросите у местного звонаря, он вам ключ даст». «Тут я самодовольно отметил» что проведение уже в который раз преподнесло мне ценный подарок.